Дальнейшая эволюция крепостничества и отношение крестьянства к заповедным годам. Несмотря на всю свою приниженность и забитость, крестьяне не примирились с новым своим положением. Семьи, имевшимися в их распоряжении средствами, они протестовали как могли и умели. Об этом говорят многочисленные факты. В указе Бориса Годунова туманно говорится о том, что Борис вынужден был дать крестьянам выход от налог и продаж. То есть, учитывая их тяжёлое положение. Эта туманность выражения несколько разъясняется в пересказанном Татищевым докладе дьяка в Боярской думе. 1607 года. Тут уже прямо говорится о том, что царь Борис Фёдорович, видя в народе волнение и вилия, переход к крестьянам дал. Тот же документ говорит о том, что раз при инасилии и многие разорения и убийства смертные, и многие разбои и по путям грабления содеишиеся и содеваются. То есть не только были раньше до 1601 года, но продолжаются и сейчас в 1607 году. Что всё это абсолютно соответствует действительности, мы прекрасно знаем. Это была уже крестьянская война, Но оказывается, и до войны крестьяне не были спокойны. В 1594 году в Волоколамском монастыре было серьёзное крестьянское движение, прекращённое вмешательством государственной власти. Смотрите приложение номер 22. Даты опубликования указа Бориса тоже говорят нам о многом. Ведь Юрьев день по старому стилю приходится на 26 ноября. Обычная законная практика отказов падала на неделю до этого дня и неделю после этого дня. То есть с 19-20 ноября до 2-3 декабря. Если бы правительство было намеренно дать выход к этому сроку, оно должно было бы заготовить указ и опубликовать его, по крайней мере, за несколько дней до 19 ноября. Между тем, указ 1601 года дан о Кальничу Морозову в Москве только 28 ноября. То есть 2 дня после Юриева дня. Указ 1602 года подписан 24 ноября. Прибыл в Новгород 29 ноября. Воевода разослал его пятиконецским старостам 30 ноября. Правда, срок отказов продлён, но именно и продлён потому, что дан не вовремя. Едва ли мы ошибёмся, если допустим, что правительство не собиралось давать указа о выходе и было вынуждено это сделать ввиду особых обстоятельств. Волнение в Вилле. Закон рождался в обстановке далеко не мирной. Что мы не ошибаемся, видно из текста указа 1602 года который имеет только то новое по сравнению с предшествующим 1601 год, что запрещает бесчинство сопутствующее прошлогодним крестьянским вывозам. Землевладельцы, чтобы не лишиться своих крестьян, насильно удерживали их самих и их имущество, делали всякие зацепки и продажи, в результате чего Во время вывозов возникали бои и грабежи. Самой обычной и массовой формой протеста крестьян против этого тяжёлого положения было бегство. Чем тяжелее становилась зависимость крестьян, тем чаще они прибегали именно к этой форме протеста. Навстречу их стремлениям в поискам лучших условий жизни шли интересы наиболее богатых и предприимчивых и не склонных считаться с законами землевладельцев. Они переманивали к себе крестьян, не справляясь с уголовным кодексом, а переманив принимали все меры, явные и тайные, к удержанию за собой незаконно принятых или же ими сманённых крестьян. Чем богаче и могущественнее был землевладелец, тем был он труднее достигаем для властей, менее уязвим и ещё более агрессивен. Для мелкого или среднего землевладельца борьба с крестьянскими побегами была затруднительна по многим причинам. Служилый человек часто отсутствовал из своего поместья, Он не имел средств организовать охрану своего живого инвентаря. Наконец, он ничем не мог содействовать властям в поисках бежавших. Часто помещик, будучи в походах, просто не знал, в каком положении его хозяйство. А когда он возвращался домой, то нередко заставал тут картину «выск» настолько безнадежную, что трудно было найти выход из положения. Надо иметь также в виду, что и аппарат государственной власти был далеко недостаточен, чтобы поспевать с выполнением бесчисленных челобитных, которые сыпались с разных сторон от служилого люда. В такой обстановке появился знаменитый указ от 24 ноября 1597 года. Этим указом устанавливалась пятилетняя давность исков на беглых крестьян. Землевладельцы, у которых выбежали крестьяне за 5 лет до 1597 года и которые успели в этот срок подать челобитие о сыске беглых, имели право рассчитывать на содействие государственной власти. Таким землевладельцам, говорит указ, давать суд и сыскивать накрепко всякими сыски и посуду и посыску тех беглых крестьян с жёнами и детьми и со всеми животы возить и назад, где кто жил. А относительно крестьян выбеживших за 6, 7, 10 и более лет до 1597 года и относительно которых в течение этого срока от их господ не было челобития суд не давайте и назад их где кто жил не возите в нашей науке этот указ подвергался толкованию неоднократно Во-первых, потому что он интересен сам по себе, как один из важнейших законов в истории христианства. Во-вторых, потому что очень долгое время это был едва ли не единственный документ, говорящий о крепостных и беглых с некоторой определённостью. Больше всего интересовал учёных вопрос о том, почему устанавливается именно пятилетняя давность исков. И что могло произойти в судьбе крестьян за 5 лет до 1597 года? То есть в 1592 году. Карамзин утверждал, что в 1592 году по инициативе Бориса Годунова был отменён Юрьев день. Такого же мнения держались и Костомаров, и Д. Беляев, и отчасти В. И. Сергеевич. Последний отодвигал время отмены Юрьева дня к началу царствования Фёдора Ивановича. Погодин, Ключевский, Владимирский Буданов были другого мнения. Они в этом указе не видели никаких намёков на законодательное прикрепление крестьян. Михаил Михайлович Спиранский высказал мнение о том, что закон этот имел в виду упорядочение судебного делопроизводства, слишком ословзнившегося и запутавшегося в связи с усилением крестьянских побегов. Закон явно компромиссного характера. С одной стороны, он признаёт, что крестьянин крепок своему хозяину и не имеет права от него уходить конечно без разрешения господина а с другой он мирится с фактом бегства и даже его легализирует в случае если бегство произошло больше чем за 5 лет до опубликования указа и если хозяин беглого не обратился в суд в течение этого срока нахождения в бегах своих крестьян. Закон был выгоден тем, кому бежали крестьяне, и кто мог их спрятать в течение указанного срока, то есть людям богатым и сильным. Сложил и мелкоте, этот закон доставлял много огорчений, чего они и не скрывали перед властью. Это указанное пятилетие, как и следующие за ним изменённые сроки исков на беглых крестьян, в наших источниках носят специальное наименование урочных лет. После крестьянской войны начала 17 века и смуты этот пятилетний срок исков перестал удовлетворять землевладельцев. Даже Троицкий Сергиев монастырь, несмотря на все свои возможности, не мог в пятилетний срок справляться с розыском и возвращением на старые места своих разбежавшихся крестьян. Он стал просить правительство о продлении этого срока. И 22 февраля 1614 года получил просимое Срок был удлинён для монастыря до 9 лет. Но и удлинение срока помогло мало. Через год монастырь опять жаловался, что те землевладельцы, у которых жили беглые троицкие крестьяне, учинились сильные. Крестьян вывозить им за себя не дали, а которые были вывезены, и они тем крестьянам хлеба не дали. А те крестьяне к ним к хлебу опять выбежали, а иных к себе насильством поймали. Одни из таких не желавших отдавать беглых тройских крестьян, вроде думного дворянина Кузьмы Менина, отказывали вежливо: "Мне где тех тройских крестьян без государьева указа не отдавать" потому что теми крестьянами государь пожаловал меня. А другие поступали иначе. Князь Роман Петрович Пожарский учинился селён и скопияся против государева указу великим скопом до свощика в труйских крестьянах, которые с ним свощиком прежде еяли хотели побить и до смерти и впреть к себе для тех тройских крестьян еज्यдяти не велел. Государю воде мне указу не слушайте. Монастырь докладывал о таких случаях государю, но дело сбирания и водворения крестьян на старые их места двигалось плохо. Это у богатейшего монастыря Что же говорить о среднем дворянстве, служилом человеке,